Триста восемнадцатая. Май 30 «Даем по устремлению», — оно обусловливает получение. Неважно, от чего оно начинает угасать. Но если это происходит, поступления прекращаются, и огонь духа поникает Устремление, утвердившиеся на знание основ, не может потухнуть. Оно имеет свой ритм, и чередование ритма не следует принимать за угасание.